Значит, ну я позволю себе, пока Евгений Петрович собирается с духом там и с духами поздравить всех с праздником единения народов России, не единства, а единения народов России. И пожелать всем счастья, здоровья, успехов в нашем благородном деле. Рассказываю небольшую историю, как родился этот праздник. Обокрали нас, ребята. То есть в 95 году, а, вернее, в 94-м, летом, в Тюмени, вот когда я читал лекции, вот эти, которые, курс лекций, да, в Тюмени, с горчиком, ныне покойно, мы там листали, смотрели всякие немного. мужик-то был хороший, вот, и нашли, оказывается, вот, у нас праздников нету, как относиться, например, к такому празднику, к такому празднику, там, к такому празднику, вот, день 7 ноября, это что, ура, ура, то есть, хорошо или плохо, то есть, начало гражданской войны, то есть, ну, такие вот вещи, кстати, тоже надо обсудить. И что вы думаете, находим, оказывается, 6 Ноября по новому стилю э, началось восстание Минин и Пожарского. А Москва была освобождена 7 числа. В восстании участвовало все народы, вы знаете, и татары, и башкиры, там, и все, кто здесь жил, уже тогда это было. вот. <клёх> Поэтому мы решили. Значит, подготовиться и на следующий год, как дать и запустить эту идею. И наша партия единения выходит на с предложением к стране. А вообще идея хорошая, представляете, они же искали там, где праздники наши современные какие. Что вы думаете, собираемся на слет в Самаре? Есть вещь доки, между прочим. Вещь доки есть. Ну, то есть, вот вещдоки, вот он записывает, и там также записано в Самаре. Собрали актив и говорим, вот, есть такое предложение. Значит, все, ура, там, ну, давайте мы продумаем, насытим это соответствующие информационной базой, чтобы праздник-то был не просто там вот, освободили и все, а какие детали там, как это единение, что связать это с... Ведь там вообще что произошло? Сама организация народа произошла. связать с современными событиями, вот и вообще, если сейчас вот отвлекаюсь, подумайте о Ганди, который предложил, ведь во многом его движение, которое он предложил в Индии, способствовало тому, что американцы, англичане перешли управление Индии. силового приоритета на экономический приоритет то есть какие-то свободы хотя обманули конечно индийцев но неважно то есть его учение вот насытить что вы думаете значит все объявили начинаем подготовку слет у нас был где-то в июле и в когда же Ну, где-то август-сентябрь, в сентябре РПЦ объявляет, что она выступает с инициативой значит празднования Дня единства народов России 4, 4 вместо 7 ноября. То есть засланные казачки были, то есть кто-то кто служил, как там, что. Ну, вот. Не говорить тихорицы. Ну, тогда мы ничего не сделаем. То есть, а говорить, поэтому наша сила в открытости, не надо ничего бояться. Самое главное, жила бы страна родная, и нету других забот. Поэтому дело мы с вами делаем действительно великое. Я думаю, те, кто, э -э -э, так сказать, ну, очень хорошо освоили основные положения концепции, поняли, что альтернативы-то нету. об этом сейчас дальше и поговорим вот что еще по телевидению нас показали тут вот сейчас сергей иванович расскажешь а что клоунада. Ну, расскажи и все равно неважно вчера у нас эта передача там пресс-клуб была ну, в общем ну кого что там говорить клоунада сплошная но ну, мы там с константин павловичем в общем как смогли там немножко свои мысли высказали. Ну, с докладом вот выступает Михаил Анатольевич Блохин, руководитель подмосковной организации КПЕ. Когда началась перестройка, вдруг возникла возможность свободы общения, свободы информации, свободы получения информации. И сразу же возникли различные учения. Ну, вы знаете, да, всевозможные общества, секты, по изучению уфологии, всевозможных там летающих неопознанных объектов, всевозможные эзотерические школы и так далее. То есть государство разрешило этой информации войти в общество. И вот возникает вопрос, а откуда вообще появилась наука, философия и те основные вопросы, которые руководили жизнью общества? Вот для меня, например, этот вопрос был как-то не совсем понятен. На самом же деле, когда обращаешься к истории этого вопроса, то и ответ, в общем-то, практически на поверхности. В те далекие времена, когда существовал Египет, и когда Египтом управляли жрецы этого древнего Египта, кстати, вы, наверное, знаете о том, что Тогда существовала система управления, которая называлась тандемной системой управления, самой эффективной. Вот этой системой сейчас как раз руководствуется э, в управлении нашим государством Путин и Медведев. Так вот вы, э, наверное, знаете о том, что в те далекие времена Древний Египет управлялся двумя правительствами. Одно правительство находилось на севере, другое на юге. Это... Мемфис столица и другая столица Фивы. То есть они держали при себе вот те знания, которые позволяли им достаточно эффективно, плодотворно и в направлении, которое они избрали, руководить страной. Причем Египет в то время был самой цивилизованной и самой богатой страной на всем земном шаре. И тогда ответ, в общем-то, на поверхности. Кто давал обществу те или иные знания, не только, помните, по Болеславу Просу фильм был «Фараон», когда один из фараонов отвечал на вопросы другого, примерно так, а кто научил людей сеять и собирать урожай, кто научил их строить плотины, кто научил их возводить дома, кто научил их приручать диких животных. Жрецы Древнего Египта, они владели знаниями. Так вот, эти знания, и никакие иные, а именно те, которые они считали нужным дать обществу, они и давали. И эти знания распространялись. Кроме всего прочего, этими знаниями обладали другие люди, посвященные. Тот же самый Герберт Уэльс, посвященный. кто написал картину Леонардо Леонард да винчи тоже был посвященным человеком если вы обратите внимание на его деятельность то вы увидите что он оказывается уже в те времена и подводные лодки чертил и танки да многие знания которые были в общем-то так в тумане и перешли из тех далеких времен когда существовала предыдущая цивилизация то есть что получается что направление развития науки определяли жрецы и объем информации, которую они давали в мир, тоже определяли они. А вот возникает такой вопрос, уже ближе к современности. Почему, например, Великобритания победила в так называемых опиумных войнах? Оказывается потому, что она к тому времени имела возможность размещать на кораблях своего флота орудия, которые были впервые в мире тогда изобретены и использованы в Великобритании. Почему они это смогли осуществить? Да потому что они владели методологией получения новых знаний. Но вы знаете, что Великобритания в настоящее время и Швейцария это как раз вот те две столицы, которые в принципе в настоящее время и руководят миром. Так вот, что получается? Получается, что мы в своем обществе имеем мировоззрение. Это как совокупность принципов, взглядов, убеждений, которые определяют и отношение человека к окружающему миру. Но вот они, эти взгляды, формируются на основе философских, нравственных, эстетических и политических взглядов. И только философия, вот обобщая все элементы мировоззренческой системы, придает мировоззрению завершенный вид. Кроме всего прочего, философия выполняет еще и методологическую функцию, а методология – это основа самостоятельного познания мира. Ну а о том, что материя связана с информацией и мерой, можно выразить э, такой фразой, что материя переобразуется по мере изменения информационного состояния. Мера – это качественная и количественная характеристика состояния материи. И получается так, что материи безобразной нет, и любая информация, любая информация, она изменяет материю. Но эта информация, которая позволила сформулировать закон материи-информации мира, она была подчеркнута из э, книги, которая называется «Книга Творец», сифер Ие Цира. Это система... Иисус да, ну в принципе когда-то ведь Иисус сказал, что иудеи подобны ослу, везущему книге. Так, по-моему, кстати, Павлович, да? да? Да. То есть получилось так, что они несли информацию, владели ей, но эту информацию не выдавали. Вот и получалось, что Эти знания были практически спрятаны от широкой общественности. И получилось так, что вот э, Сефар, сипур и сифер, вот эта система Сеферрот, обозначала Сефар это числа, которые одни доставляют нам возможность определять необходимые назначения. То есть это как раз мера, числа, которые одни, там так сказано, доставляют нам возможность определять необходимые назначения и отношения к каждому и вещи, для того, чтобы понять цель, для которой она создана, и мера длины, и мера вместимости, и мера веса, и движения, и гармонии, и все эти вещи управляются числами, то есть это мера, качественная и количественная характеристика. Давайте. Александр Варской у нас подготовил доклад, хочет выступить. Польза и знания о медиатехнологии. Эффективное разумное поведение в общении со СМИ. Пожалуйста. Здравствуйте, меня уже представили. Если род моих занятий обозначить, то это, наверное, политическая журналистика, в принципе. Хотелось бы начать с такой эпиграфа. Я разговаривал с женщиной, действующей депутат Госдумы. критиковал их подход к общению с медиа, со средствами массовой информации. Но то, что те мысли, которые они хотят донести своей партии, я не буду ее называть, у них это делать плохо получается, либо у них неправильно к этому отношение. Я упомянул слово «медиа», она такая сидит, говорит, а я не понимаю, а что, а, а что за медиа ее? То есть окончание было на ее, да, то есть она вообще не знает, о чем идет речь. Определение слова «медиа» я давать не буду, у каждого оно свое, все знают, что это средство массовой информации. Я хочу поговорить об отношении к средствам массовой информации, о том, как правильно и эффективно с ними взаимодействовать. Дело в том, что вот будет ли вам приятно, когда вот у вас сидит в компании трое человек, вы поняли, допустим, какую-то идею правильно, допустим, ту же концепцию общественной безопасности. Вы сможете ли 20 или 30, там… Втроем так и оставаться при этом мнении. Вы захотите этим поделиться с другими людьми. Ну или обсудить хотя бы, да? Та же самая методология, чтобы либо подтвердить то знание, которое вы получили, либо не подтверждать, там, либо как-то его там... отточить его там, потом у кого-то спросить или так далее. Самый правильный способ получить совет. Вы, наверное, захотите это донести, спросить, получить какие-то эфиры, эфирное время. У людей сейчас сложилось такое отношение к средствам массовой информации, то что там одни, там евреи, там не знаю, еще другими словами называют, то что это все управляемое, и то что туда нельзя попасть. Это не совсем правильное отношение, потому что более хаотичного мира, чем эфиры, телевидения, радио, интернета, я не видел в жизни более хаотичного устройства. Поэтому туда можно пробиваться. Вот любой из вас, кто понял концепцию общественной безопасности, он, в принципе, вполне способен, если он умеет доносить свои мысли. Некоторые люди в себе это держат, готовы поделиться с близкими, но есть люди, которые понимают. Константин, Константин помощи не на всех хватит, собственно говоря, не на все каналы. И к Познеру можно попасть запросто. Ничего в этом сложного нету. тем более особых э, каких-то проблем или противодействий нету со стороны. Коба. Тут нету, тут просто объяснение того, как устроена суть. Расскажу какие-нибудь случаи, да, которые это подтверждают. Я решил позвонить э, одной девушке по фамилии Гордон. Она была женой Александра Гордона, у нее в девичатой фамилии Подлепчук. По какому-то одному поводу. Я ошибся, я неправильно телефон записал, попал в редакцию программы «Гордон киход Здравствуйте, мы занимаемся вообще-то передачей Гордонки ход». Я говорю, да, мне тоже интересно. Я вот хотел э, с вами поговорить об одноклассниках. Вы же боретесь с ветряными мельницами, да? Явление этого сайта, по моему разумению, является то-то, то-то, то-то. Она говорит, да, очень интересно. Мы вас запишем. Правда, вот вчера они кого обсуждали? Хор Турецкого? По-моему, не самая интересная тема. Это не то, с чем нужно. Это не та ветряная мельница, да, одноклассники там, пока то другая. Там я не знаю, попаду я или попадет кто-нибудь другой. Но тему я обозначил. Они, кстати, говорили. Мы, кстати, думали, об сайте рун, чтобы что-то с ними там обсудить. Но мы не придумали, как к ним придраться. Я говорю, нет вопросов. Я вам напишу. Дайте мне свой email, я напишу. В чем там проблема? Опять же, разносторонность эфиров, да, почему нам неприятно средства массовой информации, мы ненавидим телевидение, фразы модные, я ненавижу телевизор, я его не смотрю. А в чем проблема? Это такой же источник информации, делаю выводы просто из того, что ты смотришь. Та же самая концепция, она будет обсуждаема только в политических ток-шоу, или это можно сделать через другие передачи, она же для всех, она же для 17-летних в принципе. Все имеют право это знать. И кто-то может в 17 лет лучше это понять, чем в 35 лет. В 17 лет, допустим, допустим, человек смотрит МТВ. Там есть замечательная передача, 12 или уже как там, 13 злобных зрителей. Видеоклипы вполне обсуждаемая вещь, чтобы рассмотреть их с этой точки зрения. Что нам пропагандируют, как, и почему это неправильно. Или правильно, может быть, бывают хорошие клипы. У других просто нет времени смотреть, но те, кто могут этим заняться, почему бы им не инициировать свой поход туда, рассказать об этом. Да. А он мне кажется, что здесь 12 образ зрителей. Ну там там сейчас уже 13 там, да. Технологически хочу объяснить процесс управления, создания такого рода передачи, как и всех передач, где э, очень много мнений высказывается. Есть такая вещь, как гостевой редактор. То есть, когда мы говорим то, что телевидением управляют евреи, мне управляет гостевой редактор. Ему поручают девочка 20 лет, русская казашка, армянка на моей памяти была. Она подбирает, она говорит, я вот не знаю там кого кого. Я говорю, а позовите, пожалуйста, Константин Павлович. И он пришел на эфир. Как это все происходит? Не 12 злобных зрителей формируют что-либо, да, там какое-то. Там другие есть передачи намного более гадские. Просто те люди, которые ты приходит, подбираются определенным образом. И ничего не мешает туда прийти, в 12-ром и обсудить это правильно. Абсолютно ничего. Просто в нашем сознании МТВ. Нет, мы не будем это трогать. МТВ, это вы, вы что? Это, это не наш уровень. Если телевидение считать царством зла, то давайте будем борцами. Вот я, например, по натуре боец. Я с одним, ну это, пять раз дрался, пять раз проигрывал одному и тому же парню во дворе. Упертость. Что мешает бороться вот с таким злом, если видеть в МТВ и в той культуре зло? Нужно просто туда прийти и об этом сказать. А кто слушать будет? Кто слушать будет? А вы знаете, телевидение, оно все-таки пока еще действует на людей. Действует достаточно эффективно. Мы это можем посмотреть по тем выборам, которые у нас проходят в стране. И в принципе, здравые люди, там не то, что тот, кто не здравый, сразу станет здравым, но здравый еще убедится, что ах, нет, не все так плохо. На самом-то деле. Да не надо изменять, там это даже не задача влияния, потому что человек с рождения примерно знает, что убивать плохо. Примерно он это себе представляет. Просто потом меняет эти ощущения. Один появится, второй появится, третий там. Может быть, концепцию общественной безопасности не все правильно как-то поймут, но общая-то идея ясна. Она относительно правильная. То, что это то, как объясняются вещи в этом мире. Давайте рассмотреть другие передачи, что мы делим, каналы только на общественно-политические. У нас, кстати, молодежь это не смотрит. да, Я почему упоминал эту передачу? Потому что очень важно формировать мнение молодежи, чтобы это было важно. Осуществить. Встречу в открытом эфире с Владимиром Познером. И Что из этого получилось, сказал Или не расскажем? Зачем я сам за себя расскажу? можно ли, вот я свою точку зрения по этой теме выскажу. Я считаю, что вот он прав. И прав он в одном, в самом главном, подлежащий камень вода не течет. Не будем ничего делать, ничего и не сделаем. Будем. Давайте предположим ну, такой экстремальный случай. Ну только нас за организовать со всей страны, а за нас проголосовало, между прочим, 701 538 человек. Вот каждую неделю приходят 701 538 писем, значит, какую-то там редакцию. Угу. Каждую неделю? А нет. Если вы думаете, что я, я говорю не абстракцию, рассказываю на своем примере. Я был командиром полка молодым, и из Воркуты меня перевели в Дунайцы. И строительство полностью там стояло. Ну, значит, расширение части не было. насосные там стояло. Ну, неважно, короче, часть не расширалась, военные строители не работали. А штаб военных строителей – Вальголь. Я говорю, значит, своему этому заместителю по строительству, Телеграмму, пошли, команду еще, вон, дописали уже, и мы пошли. Приходит ответ через неделю, там, да, при, при, мне все, значит, не помню уже, да, но дальше я сказал так, посылайте каждый день телеграмму, за моей подписью. Строительство на таком-то объекте, в такой-то части не ведется, что грозит к срыву плана и так далее. Подпись подполковник Петров. Что вы думаете? Через три месяца на стадионе сел вертолет заместителем командующего, с ним куча его или самых. строительство началось, и мы заняли первый месяц. Это я проходил. Кроме этого, значит, то, что касается этой самой передачи, какая-то радио голос народу, что ли, ничего, одна женщина, одна женщина. из Питера, она пробила, она звонила этому, как его, Павлу Вощанову каждый день, почему вы не пригласите на свою передачу Петрова. И она его достала до такой степени, <с. <с. что меня пригласили из Новосибирска я тогда был, я приехал, выступил, передача длилась час, вместо Вощанова подсунули кого-то другого, потому что Вощанов знал, с кем он вощаться будет. То есть безнадёжных нет ситуаций, но требуется, я почему говорю, мы должны стать общественной политикой, с которой бы невозможно было не считаться. А в частности, ну какие, да, и ещё, чтобы все вы знали, я вам даю и теорию, и практику, потому что факты это все, знаете, там это сегодня так, а завтра не так. Значит, важно понять, что мы должны выйти на режим непрерывного присутствия поле и телевидение, и радио потому что есть определенные законы, когда вот многие радуются, да даже сейчас я знаю, сейчас вот мы повесим на сайт и я знаю мои, ну наши друзья на Камчатке сказали, Петров по телевидению выступал для них даже сам факт неважно в какую передачу, Петров по телевидению выступал у них подъем моральный дух, все, но я знаю дальше, что вот что, ладно, это все эмоции А с точки зрения здравого смысла, если бы я даже в ней выступил на тему, и хорошую, ведь выбор же был, то есть такой закон экспонента, может, кто знает, мужики в курилке, то есть выступил, на следующий день мужики в курилке собрались и говорят, блин, вы же не такое говорили, такое говорили, вообще-то все, да, блин, вообще, На следующий день собираются, да, генералы там да, мачил, здорово всех. Через три дня, да, здорово говорил да, да, да, а через неделю, о чем вообще говорил? Почему? Потому что такие вот вы видите, даже здесь вот, казалось бы, да, люди собрались, которые знакомы, все, как донести за эти А мне на выборах, вот, выборы, реально, я вот стою, вот представьте, вот, раз, два, три, выборы, да, разводящий, который, значит, обучит там, он, во-первых, все, вначале он тебя, то, что вы вот в экране телевидения не видите, вы не так стоите, вы эту бумажку уберите, то есть он меня выводит из себя уже, заражает. Стилист, пиарщик, кто Да, то есть он уже, вот, который, этот самый, Единственный, конечно, вот Эдуард Маскевич, он умный. А там этот, как его, по Первому каналу, увижу в темном переулке. Значит, просто, значит, не звонит. И так, так, так, слова, слова, все в это, значит, диспут, диспут, потом, ну что, уважаемые кандидаты, у вас осталось по 40 секунд, что бы вы хотели сказать своим избирателям? Ну что за 40 секунд скажешь? Голосуйте, я хороший. <свят> Понятно? То есть все это бред, и не надо вот строить задачи на том, что я прорвался на телевидение, выступил, я уже давно от этого отказался. А теперь вот, значит, нам надо выйти на постоянный режим. Ну, если не круглосуточный, то хотя бы эпизодически раз в неделю, хотя бы, как типа «однако». Вот сейчас то, что ребята делают, э, вот в частности Евгений Иванович значит, и все, кто с ним вот по э, руссую, значит, да, по видео, вот то, что с этих семинаров дается, это уже здорово, это уже здорово, и это не не, не сможет не найти ответ, не смогут они замолчат. вот. Ну а из опыта, ну что было, просто вам рассказываю. Значит, был один такой богатый человек, книги я о нем написал. Вот. И сейчас разваливается космический отрасль. Значит, вы же командовали космодромом и кому? Значит, вы, вы можете эту тему осветить. сведить? без вопросов, а мне лишь бы на книге Вот. Он говорит, ну вот давайте на эту тему. Но надо так, чтобы вы привели оппонента. А я с вами буду говорить, вы один? То есть, а кто вам будет говорить? А может, все не так? Я привел ему своих прожим, то есть, с которыми мы на службу ножах. А им тоже хрустить, посидели, посидели. После этого послушал там все это дело. Я еще раз-два позвонил, ну некогда, некогда, некогда, и так все это умерло. Ну, в общем, понятно, да? То есть есть темы запретные, которые не имеют права Но Значит, а теперь рассказываю положительный, вот почему я его поддержал, молодец. Значит, в Красноярске. Приехал я, значит, в Красноярск, по Значит... Ну, это просто политический прием. Я там, значит, с, с партии Толи Быкова был, то общался у них там в и всё. Значит, он тогда си сидел в Генгрии. Значит, какой -то, какой -то, ну, не важно. Короче, там есть э -э -э телестудия, ну, типа, как бы, частная. как она называется, ну, и, значит, у них час прямого эфира, вечерний кофе даже с гостями, и они там, что а у нас парень, там такой, ну, забой, хороший мужик, он туда, слушай, у меня смотрел, -то, то не тратится, а в этот раз как раз хотели мир копить, шла подготовка. И меня туда, и как ну вы расскажете, значит, почему решили затопить мир, как там эта работа вся идет. Я думаю, нет вопрос. Прямой эфир. У оставили ставили чашечку кофе. Сажаю девчонку симпатичную рядышком. И она начинает, значит, мне вот, Константин Павлович, там вот, значит, сейчас все мы будоражены. отопление станции мира, мог бы он служить там мог. и говорю, а почему же не буду там все эти для это коротко все, у меня это все, я сразу, бух, пока рога. Говорю, а что вы, вы, вам же все говорят, нет денег. Она, ну да. Я говорю, а почему денег нет на обслуживание? Молчи. Я говорю, а почему вот на, на долларовой пирамидке, вернее, к... К... на долларовой однодолларовой пирамидке, А там, знаете, внизу что по латыни написано, а прямой их Там такой ажиотаж. Я говорю, а судный процент? Начал читать из Библии, не давая в рот брату своему. Прибегает религиоза, руками машет, Это ты, сколько А я свое, у меня времени ищет, он всегда найдет. Поэтому никогда нельзя сдаваться. Ищи, всегда найдешь выход из положения. Все. И один в поле воин.